Глава 19. Нападение произошло глубокой ночью, когда еще было темно. Самое печальное, что навалились на нас твари сразу с трех сторон. В общем, грамотно поступили. Приближение хищников заметили слишком поздно, да и несколько часовых они умудрились убрать почти бесшумно. Люди во время похода сильно уставали, так что спали как убитые. К тому же дозорные подняли шум, когда твари уже подбегали к кольцу костров. Причем хищники не рычали и не выли, все делали молча. Естественно, тут же поднялась суета. Люди вскочили и стали строиться в оборонительные порядки. Все по старинке. щитоносцы с длинными копьями впереди, за ними арбалетчики, а уже позади маги. Я, как всегда, вместе со своими дружинниками встал позади всех у самой реки. Мне пока везло. За поход умудрился не потерять ни одного человека. Во многом, кстати, благодаря гархам. В непосредственной близости от нас тоже иногда проходили схватки. Но мои питомцы отвлекали врагов на себя. А воины просто им помогали. Весь лагерь гархи патрулировать не желали. Постоянно находились рядом со мной. Хоть и не брезговали убитыми ними животными. Сходить и пожевать – это всегда пожалуйста. Но вот носиться вокруг большого лагеря пусть кто-то другой делает. Хотя никто не возмущался таким поведением дел. Все же в бою они почти всегда принимали участие. Треть всех хищников удавалось убивать именно им, тем самым спасать жизнь воинам. Стая, которая навалилась на нас, была просто огромная. Оценить их точное количество было трудно. Но вот судя по теням в свете костра, казалось, что их тысячи. Причем хищники как будто знали, что требуется как можно быстрее сократить дистанцию, чтобы маги не могли применять массированные заклинания. Мы тут же понесли потери, впрочем, как и твари, чье поголовье маги стали быстро сокращать. Все так увлеклись, что в последний момент заметили, как справа и слева к нам тоже накатывается волна хищников. Обложили со всех сторон. Хорошо, что солдатам все же удалось быстро организоваться и приготовиться к нападению. Все же проснулись, так что нехватки в людях не было. Я специально поставил слева от себя стену огня как можно дальше, чтобы видеть накатывающего на наши ряды противника. Справа орудовал другой маг, и, судя по азарту, помощи ему не требовалось. Я активно начал бить заклинаниями по джунглям. Прямо так, не целясь. Все равно попаду, их там много. Части хищников удалось оббежать ряды вдоль берега, так что и гархам пришлось вступить в бой. К счастью, противников у них было немного, всего 50 голов. Благо, что они были гораздо меньше моих питомцев по размеру, да и слабее. Хотя в ярости и стремлении убивать они им не уступали. Бросались на более крепких противников без страха. Похоже, эти твари так и выживают. Просто уничтожают все живое на своем пути, как саранча. Только насекомые едят траву, а эти – других животных. Постепенно суета прекратилась. Воины отбили первый натиск хищников, и все шло к тому, что скоро они отступят. К тому же архимаги, обозленные потерями, просто уничтожили джунгли, так что там мало кто мог уцелеть, хотя битва еще продолжалась. С нашей стороны наскок отбить удалось, так что теперь я переключился на другую сторону. Тут дела обстояли не так хорошо, как хотелось бы. Даже моей дружине, которая, как казалось, находилась в тылу, Пришлось вступить в бой. Гархи тем временем катались по траве, добивая тех зверюшек, которые умудрились к нам прорваться. Я так увлекся плетением заклинаний, что совсем перестал смотреть по сторонам. «Осторожно!» – завизжала Ленси, которая тоже крутилась неподалеку. К сожалению, никак отреагировать на ее вопли у меня не получилось. Проворонил я атаку со спины. «Возможно, тут всего одна тварь и была» которая вцепилась мне в плечо. Равновесие я не удержал и свалился на спину, а учитывая, что стоял на самом берегу, то просто покатился в реку, куда и свалился. Благо, что еще в процессе полета я успел выхватить нож и начал кромсать морду твари. Она меня отпустила, но удержаться на берегу мне не удалось. Но, возможно, именно это и спасло мне жизнь. Хищники в воду не полезли они, проводив меня печальным взглядом, все же мясо под воду уходит, рванули на крутой берег. Речка была хоть и не широкой, но достаточно глубокой, примерно мне по шею, сразу же у берега. К сожалению, еще и течение было сильное, так что у меня не получилось подняться на ноги, хотя я прилагал все усилия, чтобы сделать это. О том, чтобы просто выплыть на берег, не могло быть и речи. Мы все спали в доспехах, только крепления немного ослабляли. «Неизведанный материк — опасное место. Тут нужно быть всегда готовым к схватке». В доспехах я и оказался в воде. Благо, что щит и шлем остались на берегу. Я все же маг, так что творил заклинания, а не собирался в ближний бой вступать. Но от этого было не легче. Меня сильно приложило головой об камни. Я выпустил из легких последний воздух и понемногу начал паниковать». Несколько раз удавалось подняться на ноги и глотнуть воздух, после чего я снова падал на дно. Голова кружилась, меня крутило и било об камни так, что я совсем потерял ориентацию в пространстве. В дополнение ко всем бедам, местные обитатели заинтересовались мясом, плывущим в воде. У меня же еще и плечо сильно поранено. Голова от удара об камень, скорее всего, была рассечена. Слишком она кружилась. Так что то и дело меня кто-то кусал, что не добавляло сил. Не знаю, сколько я так барахтался в воде. Казалось, что целую вечность, но мне все же удалось выбраться на берег. На одном из поворотов река резко расширялась и становилась немного мельче. Течение здесь было не такое сильное. Складывалось ощущение, что местные обитатели не только из меня куски мяса умудрились вырвать, но еще и отравили. Тут ядовитых рыб хватало. Благо, что все они были небольшие и не могли съесть меня целиком. В голове как будто кузнец по наковальне бил, а я при этом был с глубокого похмелья. Вообще не соображал, что происходит. Похоже, ноги вынесли меня на берег на автопилоте, потому что едва только я выбрался на сушу, как тут же потерял сознание. Не знаю, сколько я был в отключке, но пришел в себя на носилках, причем находился не на берегу реки, а уже в глубине джунглей. По-прежнему жутко болела голова, как и все тело. В животе горело, как будто в меня воткнули несколько раскаленных колов. Состояние было такое, что я даже не догадался сам себя вылечить. Да, это делать не рекомендуется, наставник на это всегда указывал, но сейчас не тот случай. Впрочем, в сознании я был всего несколько минут. Только и удалось увидеть, что около меня суетятся какие-то люди. Если честно, то я подумал, что окружающие мне чудится, потому что рядом находились почти полностью обнаженные люди, только с набедренными повязками. Такого просто не могло быть, потому что таких идиотов тут очень быстро сожрут. Да и вооружены они были только копьями. У некоторых имелись ножи. Один из этих отчаянных парней именно в этот момент с невозмутимым видом разрезал кожу на моих ногах и выковыривал из ран больших белых личинок. Наверное, из-за этого я пришел в себя. Но боль в животе заглушала все, потому что в ногах только покалывало. Впрочем, поговорить мне не удалось, потому что вскоре я снова потерял сознание. Следующее мое пробуждение было более приятным. Уже почти ничего не болело. Находился я не на носилках, а на мягкой кровати. Точнее, на шкурах, которые были размещены в шалаше. В ногах присутствовала небольшая боль. На них имелись раны. Их удалось увидеть потому что на мне тоже имелась только набедренная повязка. Решил попробовать полностью себя вылечить и даже начал плести заклинание. Не стоит этого делать! — услышал я позади себя старческий голос. — Вас этому в имперской школе не учат, что ли? Резко обернувшись, увидел, что около моей постели сидит какая-то старушка и смотрит на меня строгим взглядом. Судя по балахону, она являлась одаренной. Только не удалось выяснить, какой стихии. «Здравствуйте, уважаемая!» – поприветствовал я женщину. «Где мы находимся?» «Приличные люди сначала знакомятся», – хмыкнула женщина. «Или вам, как графу, это неизвестно, и вы сами устанавливаете нормы приличия?» «Прошу прощения, меня зовут граф Стен. представился я. «Я Аланда». «А где Рагон?» – на всякий случай спросил я. Все же оставалась надежда на то, что меня в город привлекли, хотя подобных строений я там не видел. Может, рядом какое-то поселение имелось, куда меня принесли? Кто такой Рагон? Мой наставник, Архимаг. Не знаю таких. Его не приносили. А где я? Ты в нашем городе, в глубине неизведанного, как вы его называете, материка. Тебя нашли раненного и умирающего на берегу реки наши охотники. А далеко ли до города порта? Офигев от такой новости, спросил я. «Около 40 дней пути», — невозмутимо ответила женщина. «Если ты про тот порт, в который ваши посудины имперские приходят». «Что за ерунда?» — удивился я. «А сколько я был без сознания?» «Тридцать дней», — улыбнулась женщина. «Видно, мой ошарашенный вид ее забавлял». «Этого не может быть», — пробормотал я. «Ваши охотники так далеко уходят, что ли?» «Нет». Просто не во всех поселениях могут такие раны и отравления вылечить, которые у тебя были. Удалось удержать твою душу в теле, но не более, вот и принесли сюда. Если честно, мне в подобное даже верить не хотелось. Если все на самом деле обстоит так, то Рагон, скорее всего, уже вернулся с отрядом на корабли и отправился в Империю, а я остался тут. Почему гархи меня не нашли? От них же невозможно скрыться». «Хотя мало ли, сколько я в воде барахтался. Может, и пытались отыскать, но ничего не вышло. Также была вероятность того, что вся группа погибла в полном составе, но об этом даже думать не хотелось. Видно, мои переживания не остались незамеченными старухой. Поэтому она решила меня подбодрить». «Да что ты так расстраиваешься, Стен? «Да, своих тебе уже не догнать. Ну и что? Можешь у нас остаться. Что ты в Империи забыл-то?» «Да и вообще, если захочешь отсюда убраться, то тебя проводят до порта. А туда, насколько мне известно, кроме вас тоже корабли приходят». «Да у меня вся семья там. Дети совсем маленькие, жена», — ответил я. «Как они к моей пропаже отнесутся? Меня же, скорее всего, уже похоронили». «Вернешься, и снова все наладится», — вздохнула Аланда. «И вообще, ты тут еще слезы пусти. Благодари богов, что жив остался». «Почему, если я так долго провалялся в постели, сейчас хорошо себя чувствую?» «Ну, на ногах ты себя так уверенно чувствовать не будешь. Придется снова привыкать ходить. Да и вообще, ты же маг, так что тут нет ничего удивительного. Давай поднимайся и иди немного поешь. Уже все приготовили». На самом деле, на ногах я себя чувствовал очень неуверенно. Ноги сразу же стало колоть, но я понимал, что это скоро пройдет. Старушка, понаблюдав, как я поднимаюсь, пошла впереди, а я отправился за ней. Ничего, кроме набедренной повязки, у меня не было. Впрочем, так же выглядели и все остальные. Оказалось, что я сейчас находился в чем-то вроде госпиталя, причем строение было похоже на шалаш. Я думал, что и остальные постройки выглядят так же, но ошибся. Почти все здания были каменные. простой город можно было подумать, что нахожусь в одном из городов империи. Повсюду ходили люди, которые бросали на меня любопытные взгляды. Ну да, видно, о появлении какого-то чужака тут знали уже все. Все же город небольшой, так что новостей тут мало, хотя живут они на неизведанном материке. Тут что ни день, то приключение. Аланда, обратился я к старушке, только сейчас сообразив, что не совсем подготовлен к такому вот путешествию по городу. А у вас нет мази от насекомых? Не переживай. Тебя вчера мазью мазали, — отмахнулась она, — так что тебе ничего не грозит. Да и мало тут насекомых. Ты же не в джунглях. К тому же от большинства из них поселения защищают кристаллы. — Какие такие кристаллы? — навострил я уши. — Такие, — довольно-таки грубо ответила она. — Ты думаешь, что мы дикари и о своей безопасности не думаем? Ошибаешься. Защищаться мы умеем гораздо лучше, чем все имперцы вместе взятые. Это наша земля. Я слышал, что тут вообще никто не живет, пробормотал я, что это просто невозможно. Ну, значит, ты бредишь, вот и все. Мы пришли в одно из каменных строений. Оно было немного больше, чем другие. Вероятно, это дом той старушки. Тут суетилась молодая женщина, тоже почти голая, только в местном купальнике. Пришлось мне сразу же отвести глаза в сторону. Вот же, вроде бы только на ноги встал. А молодой организм при виде такого сразу же воспрял духом. Да и отвык я от подобного зрелища. Все же у нас не принято женщинам в таком виде даже купаться при мужчинах. А тут гуляют и хоть бы что. Едва мы появились, как тут же стали накрывать на стол. Причем те, кто это делал, тоже сели с нами. Может, семья этой бабушки хоть бы представила. Вроде бы в империи так принято. Хотел я было рот открыть, чтобы поговорить еще. Но мне указали на тарелку, мол, ешь, позже побеседуем. Кстати, тут имелись лепешки, что сильно меня удивило, так что я не удержался. «Откуда пшеницу берете? Тоже с империей торгуете?» – спросил я. «Нет, с империей мы не поддерживаем никаких отношений», – поморщившись, все же ответила бабка. «Нам империя ничего предложить не сможет, так что нет смысла с вами общаться. А зачем тогда меня спасли?» «Не боитесь, что я после возвращения расскажу о том, что тут люди живут?» «И что будет?» Бабка даже расхохоталась. «Ну, узнают имперцы о нашем существовании. Что дальше-то? Мы не преступники, а к вашему государству никакого отношения не имеем. Больше скажу, плевать мы хотели на всю империю и на вашего императора в частности. Захотят прийти? Милости просим. Пусть несут потери и добираются». Только вот что им тут делать? Или ты думаешь, что ваши власти решат нас к себе присоединить? Даже если они и решатся на такой шаг, то мы быстро их в этом разубедим. Я ничего такого не имел в виду. Просто думал, что вы скрываетесь от людей, поэтому стараетесь с ними не контактировать. Нет, мы не скрываемся. Просто не видим смысла с вами общаться. Незачем нам это. Понятно, кивнул я. Что тебе понятно? Ухмыльнулась женщина. «Ешь давай! У нас еще с тобой дела будут!» «Какие?» – спросил я. Мой вопрос остался без ответа. Видно, тут было принято есть молча, поэтому я тоже уткнулся в свою тарелку. Кстати, еда была очень вкусной. Какая-то неизвестная мне каша с кусочками мяса. Или мне с голодухи так показалось. «Следуй за мной!» – позвала меня женщина, когда мы поели. Кстати, мне стало понятно, почему я лежал в шалаше, а не в доме. Скорее всего, это из-за жары. Все же в шалаше или в его подобии было гораздо прохладнее. Тем более, как оказалось, шалаш был сделан не из нарубленных ветвей. По сути, это был целый живой куст, который каким-то образом приспособили под жилище. Он был такой не один, а штук двадцать, которые росли ровненько, как по линейке. Даже высота у них была одинаковая. «Куда мы идем?» – спросил я у женщины, когда молчание затянулось. Она вообще была немногословна. «С тобой поговорить хотят», — был мне ответ. «Кто?» «Местные власти». «А кто у вас правит?» Не отставал я, чем начал раздражать старушку. «Совет магов. Толпа никчемных бездельников». «Вы же тоже магесса?» «Да», — невозмутимо кивнула женщина. «Я тоже вхожу в этот совет». Пропажу графа заметили сразу. Тем более Ленси орала так, что трудно было этого не заметить. Несколько дружинников пытались рвануть на помощь господину, но не тут-то было. Снова навалились несколько десятков тварей, так что пришлось отбиваться. Гархи тоже принимали в этом участие. Они, похоже, в пылу боя и не заметили, что хозяин куда-то исчез. Да и не было у них возможности отвлечься. Только минут через двадцать приступили к поискам Стена соблюдая всю возможную осторожность. Несколько дружинников даже разделись и стали нырять в реку, чтобы вытащить тело. Все прекрасно понимали, что спасти графа не удастся. Слишком много времени прошло. Прошлись и вдоль берега, но тоже безрезультатно. К тому же дальше идти было невозможно. Слишком болотистое место. Просто так не пройдешь, можно утонуть. Едва еще несколько человек в результате поисков не потеряли. Одного дружинника покусали хищные рыбы, а нескольких чуть не задрали какие-то твари. Благо, что все были настороже и удалось отбиться. Кстати, то, что рыбы так лихо напали на людей, привело к тому, что поиски свернули. Даже если граф и упал в реку, то выжить он бы там не смог. К тому же, если был раненый, наверняка всех хищных рыб к себе привлек. Несмотря на все протесты, Рагун принял решение сворачивать поиски. В основном решили продолжать безнадежное дело вассала графа, его дружина и Стелла, которая настаивала на продолжении поисков. Только Рагон уже похоронил парня. Он лучше других знал, что значит получить ранение в этих землях. Даже если граф каким-то чудом выполз на берег, то его точно или хищники сожрут, или насекомые. Можно, конечно, продолжить поиски, но тогда существовала вероятность потери еще многих людей. За прошедшую ночь они и так потеряли больше трех десятков человек. Гархи тоже принимали активное участие в поисках. Они подняли серьезную суету, бегали вдоль берега и выли, топтались по тому месту, с которого стенд свалился в воду, а после помчались вниз по течению, видно на поиске. Дожидаться возвращения хищников не стали. Едва только начало светать, как поредевший отряд отправился дальше. Хищники вернулись только к обеду, когда отряд остановился на отдых. Но надолго они не задержались. Похоже, возвращались только для того, чтобы посмотреть, не вернулся ли хозяин. Они покрутились между людьми, походили вокруг лагеря и потом снова убежали. Так повторялось несколько раз. Толку с хищников вообще никакого не стало. Даже когда отряд в очередной раз сражался с тварями, гархи не стали принимать в этом участие. Остались полностью равнодушными. Задрали только одну тварь, которая напала на одного из них. Спустя три дня стая вообще перестала возвращаться к людям. Рагон даже подумал, что они где-то в джунглях погибли в полном составе.